Вы должны понимать, что значит оборотень для исполнительного служаки из свода равновесия, пламенеющего внутренной всепожирающей ненавистью к любым и всяческим искажениям так называемой природной сути вещей. В конце концов, подобным же обвинением вы сами заклинали моих парарценцев и совет 60, призывая к испепелению Генсавера и его хозяина, злоименного оборотня Вельвиры. «Чушелолового!» «Дерьмо, харенское, взъярился Шоша. «Да с какой стати одним гевенгом закладывать других Гвенгов перед варанцами?» Тут уже не выдержала Зверда. «О чем вы говорите, барон? О чем вы говорите после того, как именно это сделали мы? Мы сами! Только тогда мы хотели исполнить волю Эвери против Вельвиры. А теперь воля Эвери обратилась против нас самих. Вельвира вступил в сношение с Фионами». «Но мы-то в сношение с феонами не вступали!» В черепашье глотки шоши заклокотали звуки языка гевенгов, на котором ни Эгин, ни Лакха не понимали ни полслова. «Зато нас угораздило вступить в сношение со сводом равновесия в лице подложного гнора Ларафа!» В отчаянии воскликнула Зверда, тоже переходя на язык Гвенгов. «А Лараф, клянусь молоком земли и неба, уже по уши в испражнениях феонов!» Бароны Маш магарт не хотели, чтобы Лакха и Эгин Прониклись всей глубиной фальмской драмы, которая все больше начинала смахивать на фарс. Фарс, в котором ведется война всех против всех. Тряпичные куклы без разбору раздают друг другу пинки и зуботычины под невзыскательного провинциального купечества. «Как вы сказали?» Черепашья шеи Шоши вытянулась едва ли не до самого полотняного свода баронского походного шатра. «Я сказала, что лараф!» Точнее, омерзительное двоесущество, которое с недавних пор составляют Лараф и Семь стоп Окова, скорее всего является главным проводником воли феонов в нашем аспекте мира. Если вам угодно использовать ваш излюбленный архаический язык в мире хит Аруан, известно ли вам барон, чем я была занята в тот момент, когда ваша плоть как отруби болталась в этом ведре? Зверда постучала ногтем по серебряному чану, служащему барону панцирем. «Не как отруби, а как скорбные останки благородного мужа», — поправил Шоша. «Но вообще-то неизвестно». «Я пыталась войти в прямой контакт с Ларафом. Благо нас разделяют какие-то несчастные пятнадцать лиг Несмотря на сумятицу и неразбериху, мне удалось нащупать зеленую проекцию нашего друга, которая отчетливо выделялась на фоне разорванного фиолетового контура Генсавера. И тут выяснилось, что я не могу даже поговорить с Ларафом, не то что вскрыть ему череп. А ведь после Варана моя связь с ним должна быть неразрывна. Неразрывна! При этом мою проекцию буквально вышвырнуло за пределы фиолетового контура. Совершенно очевидно, что там присутствовала посторонняя сила, и неоспоримо, что сила эта направлялась феонами». «Бароны, пользоваться в присутствии посторонних неведомым последним наречием то же самое, что шептаться, то есть неприлично», — сухо констатировал Лакха. «Прошу вас, вернемся к нашей главной теме». «Простите, Лакха», — зверда зардилась. «Простите, Гин, мы...» «Мы обсуждали вопросы интимного свойства». И не решаясь возвращаться к наречию гвенгов она сказала барону уже на Харренском. «Короче говоря, все верно». Бароны Семельвенг проявили большую проницательность, чем можно было от них ожидать. Видимо, особенно преуспела в этом баронесса Лоя. Насколько я могу понять ее изуверскую логику, теперь она будет добиваться союза с Вельвирой против нас и варанцев. И тогда получится, что изначально верные Эвери, семьи Гинсавер и Семельвенг, одолели варанских пришлицов и их низких прислужников, баронов маш Машмагард. То есть, по-вашему, речь идет о двойном предательстве. Сперва Лоя Семельвенг предает нас варанцам, а потом предает варанцев в Эльвире. Шоша завозился, пытаясь по человеческой привычке почесать в затылке чешуйчатый черепашьи лапы. Именно так одновременно сказали Зверда и Лакха. Даже если это и не вполне так, нам с Лакхой выгодно, чтобы барон и Маш Магард уверились именно в этом, подумал Игин и не желая в собственных глазах выглядеть двуличной скотиной, сам для себя добавил. В конце концов, истина, любая истина из возможных, в данном случае не повредит баронам Машмагард. Вопрос лишь в том, будут ли варанцы в Генсавере полностью истреблены или нет, и если все-таки будут, то кто именно поможет баронам Машмагард осуществить мщение? «Так вот, для меня нет разницы». — расшипелся Шоша пуще прежнего. — Слышите, Лакха? Слышите, баронесса? Мне плевать, из каких соображений и по чьему Йор и его мясники лишили меня сегодня радости пребывать в форме человек. Да чтобы я за один сезон был вынужден дважды испытать нечестие взрывной трансформации, я — потомственный теграгак! «Фальмская земля дос это и запьет варанской крови, я сказал!» «Это говорю я! Я!» «Потомственный теграгак!» Закончил Лакха вместо Шоши, и вдруг воцарилась тишина. Эгин с нехорошим ощущением пустоты под сердцем наблюдал, как буравят друг друга взглядами человек и макдорнская черепаха. Лакха глядел на Шошу не мигая. Ни разу не сморгнул и барон. У черепахи не было век». Благородный Шоша Велиомаш Маш Магард, сказал наконец Лакха, если вас не убедили доводы высокой политики и вашего местного кодекса чести, придется, наверное, прибегнуть к доводам иного свойства. Известно ли вам, что замок Гинсавер был взят при помощи молнии Аюта? Нам это известно, ответила Зверда за Шошу. Ее супруга по-прежнему душила немая ярость. Возможно, вам известно также что в ходе боя за Гинсавер в Эльвире удалось как следует промочить огневые припасы для молний Аюта, единственное, из-за чего это смертоносное оружие не было использовано для уничтожения вашей дружины сегодня? Да. В таком случае не задавались ли вы вопросом, что случится, когда огнетворительное зелье будет просушено, а просохнет оно к утру? К Шелолу. Шоша наконец соблаговолил заговорить. Мы не маленькие, Лакха. Значит, тем более, следует атаковать незамедлительно прямо сейчас. Вы не успеете до рассвета подвести к генсаверу Это раз. Ваша дружина ослаблена, ей нужен отдых. Это два. А варанская экспедиция еще располагает внушительными силами. Это три. При таких условиях вы просто не сможете взять замок. «К тому же вы и сами толком не знаете, на что способны лараф и его книги». «Да что вы нам голову морочите?» Шоша сказал это, впрочем, уже без прежней аффектации. «Этой ночью, видите ли, атаковать мы не можем, потому что не подтянем метательные машины, а начиная со следующего утра мы не сможем напасть на Ларафа и подавно, потому что молнии Аюта вновь войдут в строй». Лак, однако, прав», — заметила Зверда. Но что-то мне подсказывает, что он знает, как нам следует действовать. «Да», — Лакха самодовольно ощерился, — «в генсовер я пойду сам, один оденешенник. Ведь моя теперешняя глиняная оболочка — точная копия тела Лакхи Калары, то есть моего собственного шелол подери тело. Я выгляжу как гнор, потому что я и есть настоящий гнор». «Зачем это?» «Зачем вам в Гинсавер? подозрительно осведомился Шоша. «Но Эгин не дал лаке ответить. «Я с вами!» — воскликнул он. «Я пойду с вами!» «А вот это лишнее!» — покачал головой Лакха. «Если я гнор, то вы, Эгин, простите всего лишь какой-то подозрительный бродяга. Если же кто-то узнает у вас Эгина, бывшего Арума, опоры вещей, тем хуже. В любом случае вы не пройдете мимо сторожевых постов. Да и делать вам в Генсавере нечего». Я не собираюсь проходить через сторожевые посты. Я собираюсь проникнуть в генсовер по воздуху. Вы тоже Гвенг, да? Насмешливо поинтересовался Шоша. Гвенг из потерянного клана? Вы имеете Гвенг формы грифа и летающего змея? Нет, я человек. Зато я имею кое-что такое, о чем вам, Гвенгом, фальма. Остается только мечтать. Так случился второй миг торжества Эгина за этот долгий день. Первый случился тогда, когда Эгин, шокированный общением с Шептуном, наконец вынырнул в родном аспекте мира и обнаружил, что его качают на руках дюжи и фармские дружинники, а воздух полнится экстатическим гомоном славословий. «Заморский гость совладал с нечистой силой варанцев. Заморский гость спас отечество». Заморский гость почти такой же сильный, как и любимые хозяева Маш Магарта. Гамари, гамари, гамари.